Движение FIRE. Мой путь инвестора начался в 2008 году. Вышло так, что первые несколько лет я вкладывал деньги интуитивно, почти слепую. Примерно в 2012 году я стал находить в сети упоминания о людях, которые умудряются жить с капитала. Их опыт меня шокировал. Старшие товарищи детально расписали стратегию и тактику. На изучение основ нужно было потратить всего-то пару месяцев а дальше просто брать и действовать. Спустя 10 лет мне удалось повторить трюк более опытных коллег. Кошелек или жизнь? Лишь годы спустя я узнал о движении FIRE «Финансовая независимость и ранний выход на пенсию». Оно зародилось в США после выхода книги Вики Робин «Кошелек или жизнь» в 1992 году. Книга быстро стала бестселлером, Многократно переиздавалась и даже вышла на русском языке. Вот несколько ее ключевых идей. Первое. Люди не хотят быть богатыми. Люди хотят быть богаче других. Второе. Деньги – это нечто, на что вы меняете свою жизненную энергию. Для большинства людей это нечто является оплачиваемой работой. Третье. Наша работа вытеснила нашу семью, соседей, общественную деятельность, церковь и даже друзей, как будто она является нашей единственной приверженностью, нашим единственным и первостепенным источником любви, местом для самовыражения. Четвертое. Нужно ли нам в действительности зарабатывать как можно больше, чтобы вести полноценную жизнь? Пятое. Мы, современные жители, удовлетворяем большинство своих потребностей, желаний и стремлений при помощи денег. Мы покупаем все, от надежды до счастья. Мы больше не проживаем нашу жизнь, мы потребляем ее. Шестая. Бережливые люди находят ценность во всем. В одуванчике или букете роз, одной клубничке или изысканном блюде. Быть бережливым значит понять правильное соотношение между вещами и удовольствием. Сегодня книга «Кошелек или жизнь» стала Библией адептов FIRE. -E. Реддит. В социальной сети Reddit есть сообщество ранних пенсионеров. На момент написания данной главы в нем было аж 847 тысяч участников. Допустим, что 3% из них действительно кормятся с рынка. А это десятки тысяч человек. Прикидка грубая, понимаю, но порядок цифр примерно такой. Много это или мало? Решать вам. FIRE – это не общественная организация, не секта и не политическая партия. Участники движения решают очень узкую прикладную задачу – как накопить капитал. То есть мы мало чем отличаемся от форумов фотографов, кулинаров или автолюбителей. Многие биржевые гуру ругают концепцию FIRE, даже не пытаясь вникнуть в ее суть. Но когда я вижу их инвестиционные планы, то понимаю – что наши гуру решают абсолютно ту же задачу – достижение финансовой независимости. Ранние пенсионеры. А кто они? В том же Reddit один из активных участников сообщества провел любопытное исследование. Были опрошены 1400 человек, в том числе ранние пенсионеры и те, кто только накапливает капитал. И вот на какие интересные факты я обратил внимание. Средний возраст – 41 год. 35% не планируют иметь детей. В среднем проедают 3,3% капитала. 30% айтишники, 15% предприниматели. 85% респондентов имеют высшее образование. 50% живут в городе, 50% в пригороде. Наблюдая за постами и дискуссиями сообщества, можно выявить определенные закономерности. Например, о том, что объединяет этих людей. Они следят за здоровьем, потому что понимают, что время – главный союзник инвестора. Обожают творчески подходить к экономии. Раз в неделю вижу темы, где люди хвастаются идеями об этом. Используют бартер, обмениваются не только товарами, но и услугами. Многие продолжают трудиться. Удаленная работа не в новинку для ранних пенсионеров. Участвуют в волонтерских организациях. Причем речь идет не только о собачках и кошечках. Приветствуется любая помощь обществу. На полную катушку используют шеринговую экономику, обмен домами, каршеринг и прочее. Живые примеры. Люблю иногда почитать негативные комментарии. Как ни странно, они придают мне уверенности и сил. Автор, как выйти на пенсию в 35 лет, если мне уже 45? Зачем мне ваши советы? Найдите в YouTube интервью инвестора-пенсионерки Ларисы Морозовой. Лариса значительно старше вас, живет за счет дивидендов, много путешествует. Она побывала уже в 67 странах, ее опыт вас точно удивит. Или вот еще показательный пример. Отзыв на мою первую книгу на пенсию в 35 лет. Орфографию критика сохранил. У человека в течение 10 лет была большая зарплата и умеренное потребление а также кучка долларов в момент обвала рубля 2014 года, ничему начинающего инвестора научить не могут. Имея годовую ЗП в несколько миллионов рублей и тратя из нее треть, за 10 лет стать финансово независимым – невеликий труд. Неужели дело только в зарплате? Сколько в нашей стране людей с ежемесячным доходом в 100 тысяч рублей и более? Точных цифр я не знаю, но это сотни тысяч человек. Сколько из них смогли накопить существенный капитал? И вот вам обратный пример. Ильшат Юмагулов, который управляет собственным пенсионным фондом «Кубышка». Ильшат в течение 14 лет инвестирует в рынок 3000 рублей. Капитал уже больше 5 миллионов рублей. Ну и? Нужна ли для этого высокая зарплата? И что будет, если ежемесячно откладывать не 3000, а, например, 10 тысяч? Зачем мне ранняя пенсия? Валяться на пляже но это глупо и скучно. Глупо так думать. У меня перед глазами пример Саши Бабинцева. О его опыте я подробнее расскажу в следующих главах. Так вот, он вышел на пенсию несколько лет назад. Сегодня он преподает в школах финансовую грамотность. Бесплатно. Зачем он это делает? А просто так. Потому что ему весело. И потому что может.